Тайная летопись удивительный и странный лес. Таинственный лес имел очень суровый характер. В нём всегда что-то происходило, и нужно было знать очень много премудростей и хитростей, чтобы безопасно в нём жить и никогда не заходить дальше пустого озера или бродячего тумана. Деревье здесь любит разговаривать и давать советы иногда совершенно неправильные и никому не нужные причём если дерево бывает не в настроении оно запросто может схватить зазевавшегося путника ветками и заставить выслушать всё ну очень болтливые существа Грибы здесь никогда не растут в одном месте, поэтому их невозможно собрать в корзинку и засушить на зиму. Эти нахальные грибы бегают куда хотят и делают что хотят, хихикая над всеми. Зубучие мхи, путающие тропки, лечебные ручейки, странствующие коряги, бегающие камни, кусты дремуны. исчезающие чащи, и ещё многие интересные обитатели живут в таинственном лесу. Самые опасные из них манящие болота. Они рассказывают сказки и заманивают путников в трясину. В самом конце леса возвышаются невиданной красоты горы, высокие, превысокие За необычную красоту их назвали горы сновидений. Никто не знал, что за ними находится. Хотя филини предполагали, что там есть не менее загадочное, чем таинственный лес, волшебная страна. Но зато все знали, что перед горами течёт речка Запутка. Если хоть лапку намочишь в этой речке, всё пропало. Сразу забудешь, кто ты такой, и всё перепутаешь. Глава третья. Подслушанный разговор. Кто-то, подхватив шустрика под мышки, нёс его над травой. Отпустите меня! Мне нужно в школу, я тоже хочу учиться. Шустрик тут же грохнулся на траву и подскочил, сжав маленькие кулачки. Ты чего, Шустрик? Это же я, воскликнул знакомый голос. Мне нужно тебе рассказать такое. Мышонок обрадовался, увидев своего лучшего друга. Привет, Жужик. Если ты хочешь мне рассказать о школе, то я туда и бегу. Тоже опаздываешь? Я-то не опаздываю, я летаю быстро, а ты, друг, можешь не успеть. Жужик дружил с мышонком и умел летать, потому что был стрекозой. Но все звали его стрекозиком, потому что он был ещё маленьким. Зато глаза у него были по-настоящему огромные. И как все стрекозы, жужик видел всё вокруг на 300 Шестьдесят градусов, а я сбежал, меня в школу не пускали, пожаловался Шустрый к другу. Поэтому ты меня подвези чуть-чуть и где-нибудь около школы оставь, мне надо будет спрятаться. Ну и родственнички у тебя, фу, рассердился Жужик. Почему они не пускают тебя учиться? Это, конечно, не мое дело. Но мне кажется, что-то тут нечисто. Вчера вечером я видел, как Грыз разговаривал с директором школы Филиным. Они очень сердились, и Филин даже махал крыльями. Что же делать, если Грыз ходил к директору? Я готов поклясться, что он просил, чтобы меня не брали в школу, испугался Шустрик. Не может быть. Филин самый умный в нашем лесу тебе только нужно до школы добраться а там филин найдёт способ уговорить хомяков ну как мне от них спрятаться значит так подлетим поближе и что-нибудь придумаем друзья поднялись на дрощи и вскоре им открылся чудесный вид зелёной долины со школой Какая огромная эта супер школа! Шустрек с высоты стрекозиного полета рассматривал место своей учебы. Смотри, Жуж, а школа похожа на ключик. Ага, ответил Жужик. Он пролетел немного дальше, чтобы не привлекать внимания, и поставил мышонка на землю за углом школы. Значит так. Стой здесь, а я сейчас отыщу грину. Она большая, она тебя прикроет. Двор школы смахивал на муравейник. Все суетились, бегали и перемещались в никому непонятных направлениях. Вдруг Шустрик услышал звук приближающихся шагов, голоса и лёг в траву. Я всё сделаю, как вы просите. говорил знакомый голос незнакомым елейным тоном и полушёпотом: "Уже всё готово. Смотри. Если что, ты меня знаешь". Отрезал какой-то резкий и неприятный бас. "А этот старый дурак Филин получит по заслугам". Бас сипло захохотал, ни то хрюкая, ни то чихая. потом икнул. Второй голос нервно подхихикивал. Ладно, расходимся, а то кто-нибудь заметит твоё отсутствие. Раздался звук, как будто кто-то хлопнул кого-то по спине, и шаги удалились. Тем временем директор школы, старый мудрый филин, гордо расхаживал по своему кабинету и посматривал в окно. Его давняя мечта сбывалась. Как прекрасно, что столько малышей хотят учиться, думал он. Филин остановился у стены, увешанной портретами, и опустил седую голову. Внизу под картинами было написано: Род волшебников Филинс Магистрис. Я обязательно во всём разберусь. Обещаю вам, Кирилл вздохнул и вышел из кабинета. Тайная летопись живая школа. Волшебная школа действительно напоминала ключ. Учительская, кабинет директора и школьная столовая располагались по кругу, внутри которого находился школьный двор. Круг назывался директорским корпусом. От него отходил прямой коридор ученический корпус. В нём находились учебные классы, и в конце коридора, как флажок на конце ключика, располагались подсобные помещения. Среди них и находилось одно помещение, скрытое от посторонних глаз. Оно называлось Хранилище тайного знания. Тайное знание это особая книга с заклинаниями, волшебными жестами, чудодейственными рецептами. Поговаривали, что если завладеет книгой ужасный злой зверь, не сдобрать всем жителям, взбунтуется лес, неуправляемым станет, вы свободятся стихийной силой и погубит он всех и сам погибнет. Но и пользоваться книгой можно было очень редко, только когда опасность или страшная угроза были неотвратимы. И находиться в хранилище тайного знания долго нельзя, иначе заберёт книга силой и погибнет тот, кто обратился к ней.